передать любовную записку или шпионское донесение. Но следовало быть осторожным, тысячи глаз следили за происходящим праздником, которым, казалось, не было конца. Но и здесь были разные способы ловко избежать слежки. Взять, к примеру, распространившееся в Елизаветинское время мушки. Как и духи, отбивавшие неприятные запахи немытого тела и несвежего белья, Мушки появлялись, чтобы прикрыть ими прыщики на лице. Но потом они стали украшением, их вырезали из черной тафты в виде звезд, крошечных фигурок животных. Мушки несли спасловое значение, с их помощью подавали на бали условный сигнал возлюбленной, сообщали разные важные для влюбленных вести, с их помощью можно было назначить свидание любовнику, и тот, оглядев лицо возлюбленной, безошибочно приходил в нужный час и в нужное место. Без мушки появиться на бале было положительно невозможно. «Я прошла, не останавливаясь через всю галерею», — вспоминает Екатерина II, — «и вошла в покое. Я встретила императрицу, которая мне сказала, — Боже мой, какая простота! Как? Даже ни одной мушки!» Я засмеялась и ответила, что это от того, чтобы быть легче одеты Она вынула из своего кармана коробочку с мушками и выбрала из них одну средней величины, которая прилепила мне на лицо. Невероятная роскошь двора Елизаветы, непрерывные празднества требовали огромных расходов. Если сама императрица брала деньги из государственной казны, то ее вельможам приходилось труднее. Мало кто хотел ударить в грязь лицом и появиться на маскараде в старом наряде или изображать пастушек-пастушков в одежде своих дворцовых слуг. Самое лучшее, самое дорогое, непримерно из Парижа, вот какой была высокая цель Елизаветинских фильмов. Столичное дворянство украшало дома французской мебелью, картинами, великолепной посудой. Как писал бескомпромиссный критик нравов своего времени князь Михаил Щербатов, двор, подражая, или лучше сказать, угождая императрице, в златотканной одежды облекался. Вельможи изыскивали в одеянии все, что есть богатее, в столе все, что есть драгоцене, в питье все, что есть реже, в услуги, возобновя древнюю многочисленность служителей, приложили конной пычность в одеяниях. Экипажи возблистали златом. Дорогие лошади, не столь для нужды удобные, как единственно для виду, учинились нужные для вожения и позлощенных карет. Домы стали украшаться по золотую, шелковыми обоями во всех комнатах, дорогими мебелями, зеркалами и другими. Все сие составляло удовольствие самих хозяев, вкус умножался, подражание роскошнейшим народам возрастало, и человек делался почтителен, в смысле, уважаем, по мере великолепности его житья и уборов. Особенно важен был выезд, экипаж, лошади, сбруя. Богато одетые кучера, стоявшие на запятках гайдуки, предпочтительно чернокожие и рослый В роскоши того времени был размах, масштаб, но не было утонченности и лоска, присущих позднейшим временам императорской России. Не без иронии Екатерина II писала в мемуарах о москве тех времен. «Вообще все дворянство с величайшим трудом покидало Москву».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 Праздники в домах вельмож уступали дворцовым, пожалуй, только в масштабах. Французский дипломат Мессельер так описывал праздник, данный канцлером Бестужевым Рюмином. Празднество проходило на принадлежавшем канцлеру Каменном острове в Петербурге. На него были приглашены вся знать и весь дипломатический корпус.